Как год придвинул к себе закопчённый чайник и взял свою чашку, оплетённую тонкими ремешками. Он сделал несколько больших глотков, чувствуя, как тепло начинает проникать в него. Только после этого он степенно спросил: "Далеко ли держите путь?" "Едем мы издалека, сонады реки уже давненько, как только выпал первый снег", ответил оним падейст. — Алексей Першин! — он кивнул в сторону желтоволосого товарища. — Остается здесь в вашем селении, а мы с Николаем Терехиным двинемся далее к устью Колымы, а оттуда в островное, поближе к ламутскому народу. Терехин на вид был много старше Першина, черноволосый, с маленькими, аккуратно подстриженными усиками. Он был очень худой, И скулы на его щеках казалось вот-вот порвут тонкую кожу. По каким делам путешествуете? спросила Кагод, помня те слова, которые ему успел и шепнуть Каляна. Главное наше дело в том, чтобы передать людям чукотские весть о том, что в России победила социалистическая революция. И восстановилась власть трудового народа в лице главной политической силы партии большевиков, ответил Алексей Першин. И эти слова в устах анимпадиста Парфентьева раззвучали на чукотском языке так: Большая новость путешествует сейчас с нами во всей российской земле, самые бедные стали самыми сильными. Как это ему удалось? удивился Кагод. Что удалось? переспросил Анимпадист. Бедным стать самыми сильными под руководством новых людей, объяснил Анимпадист. Большевиков? а кто эти большевики? продолжал допытываться Кагод. Из бедных мудрейшие, ответил Анимпадист. В его устах длинные фразы русского Удивительным образом сокращались, вмещались в 2-3 чукотских слова. Ничего не пойму, пожал плечами Кагод. Какие же они мудрейшие, если они до сих пор терпели власть богатых, или они неожиданно прозрели? "О, вот именно так, прозрели", кивнула нимпа Дист. "С помощью большевиков". Кагод догадался, что о ним падист сам не больно много знает о новой власти и в особенности о большевиках и подумал про себя зачем этому анадерскому чувансу вмешиваться в дела тангитанов наверное они сами разберутся между собой где у них власть бедных а где сила богатых но вслух об этом не сказал Он вышел из иранги и принёс большой котёл, куда налил свежий, натаянный из пресного льда воды, чтобы сварить в нём нерпичье мясо. Но, как оказалось, Аним Падист ещё не всё сказал про новые дела тамгитанов, он продолжал. Алексей Першин остаётся здесь не только представителем новой власти, а также учителем. Учителем Кагот с любопытством поглядел на русского. Покойный Мост, чьё имя теперь носил сосед, был куда старше, когда его стали называть учителем. "Не гляди, что он такой молодой", заметив иронический взгляд Кагота, сказал анимпадист. "Все люди новой власти, люди молодые, потому что сама власть молодая", было ну, понятно, кивнул в знак согласия Кагот. "Молодые всегда бедные". откуда им накопить за короткое время богатство но откуда у него мудрость чтобы стать учителем